Механизм заработал вновь. Андрей сделал шаг назад, а затем влево, находя точку, где слышимость была максимальной, и сделал вывод. Звуки издавались не крупной мышью за плитой, а человеческим организмом на стуле. В поисках источника звука он заглянул в пространство между платьем и телом. Кончики грудей расходились под углом 135 градусов, что, конечно, было удивительно, но отчего, естественно, не могла вибрировать поверхность тела. Лишь сев на корточки перед организмом и всмотревшись в него, Андрей понял, наконец где расположен необычный генератор звуковых колебаний. Деваха грызла подсолнух, лузгала, то есть при участии рук и рта освобождала прожаренные семечки от оболочки шелухи. Весь цикл грызения составлялся из ряда операций, безукоризненно выполняемых органами тела. Причем каждая последующая операция по отшлифованности и точности превосходила предыдущую, замыкаясь в нерасчленимое единство. Два пальца большой и указательной правой руки наугад выхватывали из ладошки левый подсолнух и подбрасывали его ко рту, с величайшей точностью рассчитав скорость и направление полета тот ловился кончиком языка или падал в ложбинку его. Чувствительное небо давало сигнал мышцам ротовой полости, гибкий язык передвигал подсолнух к коренным зубам и устанавливал его так, чтобы сжатие челюстей создало достаточное динамическое усилие, примерно равное трех килограммам на один квадратный миллиметр, и скорлупа раскалывалось. Величина давления всякий раз регулировалась. Мозг любительницы примитивнейшего удовольствия решал почти мгновенно сложнейшие дифференциальные уравнения высших степеней. В определении параметров детали, поступающей на этот необычный конвейер, участвовали руки, пальцы, глаза, мозг, внутренняя поверхность щек и всего рта. Все операции были идеально взаимосогласованы и осуществлялись с учетом новейших исследований в области сетевого планирования, а выделение изо рта отходов производства шло параллельно с растиранием вкусного содержимого. Язык собирал шелуху, высовывался наружу, Губы образовывали канал, формирующий воздушную струю, под напором которой шулаха выстреливалась в направлении коленок в точно определенное место платья своеобразного экрана. И это демонстрация величайших возможностей человеческого организма сразу же после библиотеки, где именно в этот день вычитана блестящая по выразительности хвала Карла Бэра, Могуществу того, кого он считал творцом всего сущего, то есть Богу, и высшим проявлением гениальности творца Бер признавал устройство жвал обыкновеннейшей вши.